Впереди ехал УАЗик, а Михаил старался вести свой форт за ним вслед, удерживая дистанцию метров 5-7. Как сказал Геныч, ведший буханку, директор боялся, что его машина может наскочить на камень в воде и пробить колесо или повредить подвеску. Оказывается, немного дальше пристани часть берега проходит под скалистой кручи, с нее время от времени скатываются камни размером от булыжника до глыб весом за тонну. Уровень воды в это время года высок. Поэтому, хотя северо-западный ветер немного согнал ее к восточному берегу, все же двигаться приходилось у самой кромки воды, иногда заезжая глубже, чтобы объехать преграды в виде валунов. Скорость была невысока, но пару раз автомобиль резко подпрыгнул. Это колесо наскакивало на один из камней, недавно упавших со склона и невидимых под водой. Проехав какое-то расстояние, машины остановились – Поперек береговой полосы был натянут на столбах трос. Рядом прямоугольный щит на двух шестах. Димон выскочил из автомобиля и разомкнул замок на петлях троса. Геныч подал машину вперед, а директор на своем форде объехал буханку и встал перед ней. Сергей оглянулся. На обратной стороне щита было предупреждение о границе частных владений и запрете въезда для посторонних. Дождавшись Димона, тронулись в путь – Теперь первый ехала иномарка. Вскоре берег расширился. За шеренгой деревьев вдоль него просматривалась дорога, уходящая вверх по подножию хребта. Автомобили свернули на нее. Минут через пять грунтовая трасса отклонилась вправо от отвесной кручи впереди. И на фоне закатных облаков выступили мощные силуэты трех вышек сотовых ретрансляторов. Еще через несколько минут показались строения большого голоустного. Когда лет 20 назад Лазарев первый раз попал в голоустное со школьной экскурсии, оно представляло собой небольшое поселение рыбаков и лесников. Тут не было даже магазинов, по крайней мере Сергей не запомнил его. И продуктами людей снабжала автолавка. В какой-то момент поселок начал быстро расти. За 3-4 года он обновился, приукрасился, похорошел и, что особенно заметно, стал обзаводиться гостиными дворами. Теперь поселок растянулся почти на три версты вдоль устьевых приток одноименной реки. Голоусное всегда было перевалочным пунктом для туристов, рыбаков, охотников. Отсюда они разбредались вдоль западного берега Байкала. А теперь многие стали тут останавливаться. Появился выбор небольших гостиниц с уютными номерами готовыми обедами, душами и прочими атрибутами городского комфорта. Можно снять номер на неделю или хоть на месяц и лазить по горам, удить рыбу, собирать гербарии, фотографировать окрестности и диких животных, при этом не беспокоясь о сухом теплом убежище, о пище, о сохранности вещей или хотя бы о такой мелочи, как подзарядка батарей, планшетника, мобильника или фотоаппарата. В последние годы даже в этот осенний период тут было людно. Туристы бродили по улицам. Вдоль берега стояло множество палаток и машин, у пирса качались на волнах лодки и яхты, экскурсионные отряды входили и выходили из поселка. Сюда съезжались байкеры из Иркутска и других городов страны, здесь проводились фестивали, отмечались торжества. Сейчас поселок поразил Лазарева безлюдьем. Ни души. Закатное солнце едва пробивается сквозь далекие тучи и пепельный туман. А облака нависли над окрестностями кровавыми сгустками. Пустые улицы с неподсвеченными вывесками заведений, ни одной палатки у берега, нет лодок и яхт на черном глянце озера, не видны машины автотуристов. Мрачные запустение в преддверии жуткой ночи. Вид мрачных безлюдных окрестностей произвел на Сергея и его спутников гнетущее впечатление. Ехали молча, всматриваясь в темные окна, в которых отражались их автомобили с непривычно яркими, как казалось, огнями габаритов и фар. Машина директора заморгала левым поворотником и свернула к гостевому двору под названием «У Михалыча». Оба автомобиля остановились перед заведением. Форд дважды коротко просигналил, из него вышел заглитен и жестом показал «Ждите». Он направился к кафе, строению с верандой, украшенной композициями в виде обрядовых масок, и стал подниматься по ступенькам. Что представляет собой гостевой двор Михалыча, Сергей примерно знал: Он тут не останавливался, но обедать в кафе ему доводилось приличное заведение: подает салат с соленым омулем, Сагудай, бурятские позы, Уху с Хариуса и другие по-домашнему приготовленные блюда. Во дворе небольшие летние домики номера. Но ни домики под ярко-бирюзовыми крышами, ни свиная поджарка однажды вызвали в Сергея симпатию к этому заведению на окраине поселка. Как человека творческого его заворожило оформление кафе. В нем чувствовалось мастерство художника, настоящая шаманская магия и что-то очень знакомое с ярко выраженным стилем. От хозяйки он узнал, что оформлением занималась даровитая художница из Усть-Ордынского, И о ней, оказывается, несколько лет назад он делал фоторепортаж. «Здесь, что ли, хочет остановиться?» — проговорил в полголоса Генныч. «Нам зачем здесь ждать?» — спросил савелич видимо, намекая на то, что они, как местные, могут ехать домой, а не сопровождать ушканского директора со всеми его крюками и заездами. «Вот же человеку надо где-то остановиться, Савельич!» Геныч посмотрел в зеркало на Сергея, который сидел в салоне рядом с пожилым егерем. «У меня тоже можно переночевать, даже сколько хочешь жить можно!» Немного с конфужной собственной невнимательностью обратился с Савельич к Лазареву. «Ко мне поедем!» Сергею не хотелось отделяться от Заглитина. У того есть обширное знакомства и полезные связи. А в деньгах Сергей оказался ограничен. В кармане тысяч семь наличных. Этого может хватить на неделю, наверное, и как снять с карточки? Даже если не отрублено где-то электричество, вряд ли банки работают. Наверняка же счета заблокированы. Интернета нет. А Аркадий еще говорил, что все компьютеры завалены. Теперь еще доказать надо, что у тебя был счет. Я думал с Андреем Иосифовичем вместе остаться, а утром ехать с ним в Иркутск. Но все равно спасибо. Вместе можете у меня ночевать. Посмотрим, что он скажет. Нет. Геныч заглушил двигатель. «Он всегда только здесь у Михалыча останавливается. Или на ушканку сразу едет». Лазарев сейчас заметил, что словоохотливый Димон уже минут пять как молчит. Только ведет себя нервно. Вертит головой по сторонам, пытается что-то высмотреть то впереди, то в небе. Наверное, его больше других поразило безлюдей родного поселка. А Заглитину пришлось немного подождать возле двери. Но вот она отворилась, и гость быстро юркнул внутрь. Кто ему открыл? Мужчина? Женщина? Никто в машине не рассмотрел. Появился через минуту, и вновь дверь моментально открылась-закрылась. Он сначала подошел к Форду и коротко переговорил с Михаилом через приспущенное окно. Затем направился к Уазику. «Сережа!» — обратился он к Лазарю, обойдя автомобиль и отворив дверь. «Я с Сергеевичем здесь остановлюсь. Ты как, с нами?» — Да. Сергей с готовностью привстал. — Тогда бери вещи пошли. С хозяйкой я уже поговорил, она ждет. Ну что, ребята, савелич Санька, Димка, вы здесь в поселке пока будете? — Наверное. Здесь будем. — Тогда еще увидимся. Я тут у Михалыча, если что. Лазарев взял рюкзак и спрыгнул на землю. Он только помахал своим попутчиком, а он пожал каждому руку. Они дошли до директора форда. Охотник забрал свое ружье в дорогом кожном чехле и небольшую сумку, после чего оба направились к гостевому двору. Геныч завел уазик и машины поехали. «А куда он?» – спросил Лазарев. «Сергеич, позже придет. Мы-то с тобой вольные люди, а у него дела. Ему и мужикам в лесничество заехать надо, Дашку до дома довести. У двери их кто-то ждал, поэтому она отворилась, как только гости подошли, и быстро закрылась за ними. Встречали двое, мужчина и женщина, оба в камуфляжных костюмах с респираторами на лицах, в латексных перчатках. По крупным бирюзовым серьгам, выпадавшим из-под косынки, Лазарев узнал в женщине хозяйку гостевого двора, личность известную в Прибайкалье и в немалой степени героическую. Мужчина, скорее всего, был хозяином, тот самый Михалыч. С ним Лазарев не был знаком, хотя в лицо узнал бы, будь он без респиратора. «Здравствуйте, здравствуйте!» — поприветствовала хозяйка гостей, но без обычной радости. «Вот сюда становитесь половик Сейчас мы вас почистим. Теперь только так в обуви в дом дальше нельзя заходить. Я вам тапочки дам». Ее муж уже держал в руках небольшой пылесос, работающий от аккумулятора. Сначала очистили поклажу, отложили ее в сторону, затем прошлись щеткой и пылесосом по головным уборам и верхней одежде разделись и сложили одежду в отдельные мешки. Потом дошла очередь до обуви. Уже надев тапочки, сняли с лица повязки и отдали их хозяйке. Она осторожно положила их в мусорный пакет со словами. «Это нельзя второй раз использовать, чтобы сторону не перепутать», сказали все респираторы, повязки и перчатки не выбрасывать с другим мусором, а складывать в мешок и потом сдавать военным. «Пока держать в доме возле двери, на улицу не выносить», А то птицы или животные могут порвать или разбросать. И только теперь она, взглянув на Лазарева, узнала его. — А, это вы. А я сразу не присматривался. Повязки еще. Голова сейчас занята всем этим. Сережа, да? — Да. Соулыбался Сергей и кивнул. Заглитем потянулся к своему ружью и сумке, но женщина остановила его. — Подождите, я сейчас еще протру тряпкой вещи ваши. «Вот ведь, Петровна, никогда бы не поверила, что с меня пыль сдувать будут, когда война начнется!» — пошутил Заглитин, но хозяйка промолчала, а ее муж отправился куда-то через банкетный зал. «А какой сейчас уровень радиации?» — поинтересовался Сергей, подойдя ближе к Петровне. «Дозиметра нет у вас?» «Сначала было нормально», — говорила хозяйка, протирая рукой ружейный чехол. «Хотя мы все сильно испугались». У нас нет дозиметра, но участкового есть и в пожарной части. Сказали, не выше нормы. А уже потом объявили, что в нашу сторону движется облако, и всем надо прятаться в домах, закрывать все окна, двери. Машина тут ездила военная, объявляла через громкоговоритель, что надо делать. А уровень, сказали сначала, 120 миллизиверт. А 15 минут назад снова проезжали здесь и объявили, что уровень понижается. Стал 100 миллизиверт. Но это на улице, а в домах, они несколько раз специально повторяли, нормально, если все закрыто. Только сказали не использовать пока печки и камины, у кого есть, потому что тяга сильная у них, особенно при растопке. «Вот оно что!» — произнес заглеть поправляя на плече ружье. «А света давно нет?» «Полтора часа назад, наверное, отключили». Сейчас Михалыч запустит генератор. — А много вообще тех зивертов? Объяснили они. — Когда с машины объявляли, то говорили, что несколько суток можно при таком уровне жить. Но он будет только несколько часов. — Ой, не знаем мы. Такая беда, такая беда. Голос ее дрогнул. — Понятно. Ну, веди нас, если все. — Хорошо. Тряпку выкину и перчатки сниму сейчас. Все благоустроенные номера здесь находились на втором этаже, над кафе. Их было три. Четырехместный, двухместный, одноместный. Двухместный был занят, поэтому Заглитин взял номер четверых. От хозяйки узнали, что двое молодых людей, снявших соседний люкс, уехали рано утром на катере и должны были уже возвратиться, но пока их нет. — Петровна, — сказал Заглитин, положив ружье на кровать, — пока снимем номер на сутки, а там посмотрим. Мы пообедали в Ушкане перед отъездом, поэтому принеси нам коньячку хорошего и закуску. Сергеевич скоро придет, так что ты его тоже в расчет бери, а мы пока помоемся. В этот момент включился свет. Это Михалыч запустил электрогенератор. Вода на второй этаж подавалась только с помощью электрического насоса. Когда хозяйка покинула гостей, Загритин разделся и отправился в душ. Лазарев достал фотоаппарат и сначала бегло просмотрел снимки, сделанные днем, потом вынул из камеры аккумулятор, поставил его на зарядку. Возвратился из душа Заглитин, и Сергей пошел мыться. Когда он вернулся, Петровна была уже здесь. Она принесла для гостей две бутылки дагестанского коньяка «Багратион» и три бокала. Закусочный набор был довольно изысканным и весьма подходящим к благородному напитку. Коробка шоколадных конфет, тарелка с российским сыром, Вазочка с ядрами грецкого ореха, корзинка с яблоками и грушами и, наконец, большая порция сагудая на фарфоровом блюде. Хозяйка рассказывала о том, что происходило после объявления тревоги. Многие приняли ее за учение, сомневались и не спешили прятаться. Другие же укрылись кто где. Когда же исчезла всякая связь, а у некоторых перестали работать компьютеры, то сомневающихся почти не осталось. Доносился сюда и грохот наподобие грома. Люди, которые не сразу спрятались или были на воде, вдалеке от берега, видели в небе следы ракетных пусков. Суматоха началась жуткая. Сидевшие в домах да погребах слышали, как снуют по улицам и пролетают через поселок на своих машинах туристы. Стали возвращаться рыбаки, экскурсанты. В общем, на шум стали выходить те, кто сразу спрятался. Все ведь вдалеке происходит, а здесь только гром какой-то и дым в небе. Когда репродуктор трубил отбой тревоги, почти все были на улице. В поселок вернулись и десятка-два людей, пытавшихся добраться до Иркутска по дороге. Сообщили, что пути перекрыты военными, а где-то ближе к Иркутску и Усть-Ордынскому взорвалось много ядерных боеголовок. Из дальних районов возвращались лесники, егеря, рыбаки, туристы. Сотовая связь пропала полностью, а рации работали с доселе невиданными даже при самых сильных грозах и бурях помехами. Почти все жители поселка и приезжие собрались у церкви. Через лесничего в Малом, Галаусном и через участкового стало известно, самолет с президентом сбит над Атлантическим океаном, а в стране введено военное положение. Подтвердилось, что от Иркутска до усть ордынска все полыхает после ядерных ударов, а от Малого, голоустного. Дальше по трассе военные никого не пропускают и ищут диверсантов. Участковый также сообщил, в сторону поселка с северо-запада движется облако пыли и дыма, которое может быть радиоактивно. Проинструктировал, что нужно делать, как сберечься, сколько ждать. Привез участкового респиратора, но мало. За них началась драка. Досталось и самому участковому, недавнему выпускнику полицейской школы. Некоторым не понравилось, как он распределяет респираторы, и пришлось егерям и родственникам его защищать от тумаков. А тут снова тревога. Народ с криком в рассыпную по домам и номерам. Второй раз переживали тревогу тяжелее. Теперь ведь точно знали, что война началась. Было жутко. Тряслись от страха, молились, просили прощения друг у друга и прощались навсегда. Но раздалось только несколько громовых ударов минут через десять после объявления тревоги. И все, тишина. Страх постепенно ослабел, а мысли о детях, где они сейчас, что с ними, не давали покоя. Это хуже, чем страх за себя, мучительней. Хорошо, хоть в этот раз отбой дали быстро. Тревожный режим длился всего около полутора часов. В это время в поселок приехали военные. Поставили палатки возле ретрансляционных вышек. Что-то там начали делать. Ну, еще по улицам ездила их машина и через громкоговоритель передавала инструкции по безопасности. И прошло совсем немного времени после отбоя воздушной тревоги, как объявили тревогу радиационную. На поселок шло облако атомного взрыва. Закрылись в домах. Тут электричество пропало. Выступление председателя правительства почти не слышали. Все закрыто, а от где громкоговорители стоят, далеко. Дальше в поселке есть громкоговорители, может быть, там и нормально было слышно людям. А здесь на околице из трех слов только одно можно было понять. С первого этажа хозяйку окликнул Михайлович. Уходя, она предупредила. «Я сейчас принесу вам свечи. Пока вот фонарь оставлю». Она указала на светодиодный фонарик, который принесла вместе с закуской. «Генератор не может все время работать, его отключать надо». И военные говорили, чтобы мы топливо берегли. Неизвестно, когда и как его будут доставлять. — Да, с горючкой теперь будут проблемы, — сказал Загритин, когда Петровна ушла. Он откупорил одну бутылку и стал разливать коньяк по бокалам. — Ближайшая заправка, получается, за блокпостом. Что она говорила? — Вот. А здесь где взять? — Солярку можно с катеров слить, но тогда через пару недель все будут только пешком ходить. По идее, топливо теперь только озером привести можно. Поддержал беседу Лазарев, если трасса находится в зоне заражения. Он подошел к столику с едой и отломил кусочек сыра. — Верно. Заглитин посмотрел на Сергея из-под помолчал и добавил. — Вообще-то я подумывал отправиться в Иркутск водой. Ну, если с проездом будут проблемы. Теперь даже не знаю, новостей мало. Ты пей коньяк. Лазарев взял бокал. Может, сейчас Сергеевич придет, расскажет что-то. Сомневаюсь. Тот, что одному известно, то и весь поселок знает. Это же деревня. Здесь и народу-то всего человек 500 В Москве бывает в одном доме в 10 раз больше живет. В метро людей больше в электричку набивается, чем население всего Глаусного. Тут все знают друг друга, все новости на слуху. Сергей был не согласен, но возражать тому не стал. Подумал про себя. Народу пусть мало, а новость, если она от человека к человеку передается, может не скоро дойти от одного конца деревни до противоположного. — А ты у нас как? Годен для строевой службы? — неожиданно спросил Загритин, пристально глядя на Сергея. — Нет, — ответил Лазарев ослабевшим голосом. Этот вопрос его уже много лет пугал, а с сегодняшнего утра, кажется, стал вызывать еще и аварийные позывы организма. Не служил? Справка? Лазарев кивнул, быстро поднес карту бокал и залпом его выпил. Но теперь на справку твою вряд ли посмотрят. Я из возраста вышел то, думаю, куда-нибудь втюхают. Хоть на вещевой склад, но чтобы в сапогах был. У нас генералы воевать не умеют, им для этого ума не хватает, а поэтому набирают всех от мало до велика, для количества. Всегда количеством побеждали. Один Суворов брал умение, а остальные победы чужими жизнями загребали. Жуковы, Ворошиловы, Тимошенки всякие. Чужих жизней не жалко, а за свои трясутся. Заглитин сделал глоток, почавкал немного губами, потянулся к рыбе. Свет погас, но от окна освещения пока было достаточно, поэтому фонарь включать не стали. «От армии, Сережа, нас только одно может спасти – капитуляция!» чем быстрее тем лучше и начинать налаживать жизнь новую жизнь а если в армию заберут тогда что офицером командиром рота или батареи спросил лазарев и поймав удивленный взгляд собеседника пояснил я же университет закончил однако ха, ухмыльнулся заглитен служивший срочно в советское время Скажи, еще тебе полк кузарский должны в подчинение дать, или танковые? В World of Tanks, наверное, играешь? Заигрался. Сейчас, Сережа, не прошлый век, таких с университетским дипломом теперь знаешь сколько? Выйди вон на улицу, плюнь, обязательно попадешь в обладателя такой корочки. На вас отделение не напасешься, не то что рот. «Если что, думаешь, в рядовые наберут таджиков и узбеков, а тебя над ними командовать поставят?» «Нет, приготовься сам принять звание рядового. Ну, в лучшем случае, лычки получишь на погоны. А портупею наденут специально обученные люди и достойные». Заглитин вытянулся и полез одной рукой в карман брюк, при этом приговаривая в полголоса. «Эх, одеваю портупею, и тупею, и тупею». Он достал пачку Кэмела закурил, после чего снова разлил коньяк по бокалам. Пришла хозяйка, принесла три больших стеариновых свечи и зажгла их. Сказала, что генератор запустят, когда придет Сергеевич, чтобы он мог без лишних трудностей устроиться и помыться. Ушла. Лазарев отпил немного, подошел с бокалом к окну. Темнело. Тускло светились окна в гостинице напротив. Только на вышках, возле которых расположились военные, ярко олели три сигнальных огня. «Мы вот говорим, топливо сюда будет сложно доставить». Заглитин с пепелинцей в руке устраивался полулежа на кровати. «А ведь топлива может вообще не быть. Ты знаешь, что в Штатах где-то раз в 50 больше нефтеперерабатывающих заводов, чем у нас. Представляешь? Уровень, да?» Все эти арматы, Т-90 и прочая хрень через неделю просто не поедет. Им, им же нужна хорошая горючка. Откуда ее взять? Нефти полно, а качественного топлива и заводов нет. Все оборудование оттуда привозили. Все! Целые заводы. От ректификационных колонн до турникета на проходной. Оттуда. Сейчас их раздолбят. Если уже не раздолбили. И все. Подписывай капитуляцию. Сами уже сделать не сможем. Нет ни кадров инженерных, ни производственных мощностей. У нас станки, да просто промышленное оборудование, вообще не производится. Если даже что-то создается, хоть какой-то производственный продукт, он делается на импортных станках и по западным программам. Оттуда приезжают спецы и налаживают. Есть импортное оборудование и есть старье. А российского нет. Ну, они что не знали, когда войну начинали против штатов. Монотонно произнес Лазарев, отходя от окна. Он без интереса слушал бывшего депутата. «Думаешь, нелогично?» – спросил Заглитин, криво улыбаясь. Сергей пожал плечами, собираясь прояснить свою мысль, но Заглитин продолжил. «А все логично. Они тогда делали неправильно. И сейчас поступили так же неправильно. Это их пагубная последовательность». Они просто не могут по-другому, правильно, как надо. Они живут в другой реальности, в неправильной. Загритин замолчал, глубоко затянулся сигаретой и сделал долгий выдох. «Ничего, теперь они возвратятся в нормальную реальность. Недолго последнему карлику осталось. Эх!» Он стряхнул пепел с сигаретами мимо пепельницы, но не обратил на это внимания. «Сейчас все будет решаться там». Рукой махнул куда-то в сторону. А я здесь, в этой дыре. Даже Иркутск. Он не договорил. Однако Лазарев понял Заглитина. Появилась возможность взять власть, отхватить свой кусок. Решается все в Москве. Там есть возможность. Даже в Иркутске можно было бы организовать свое движение, найти свое место. Но, но Иркутск горит и недоступен город с огромным количеством людей стал бесполезен для амбиций политика и бывшего депутата. А может, вообще лучше возвратиться в ушканию пать, размышляя, произнес Сергей. И что там будешь делать? Лазарев пожал плечами. Там спокойнее. Спокойнее? Ну-ну. Спокойнее, это когда информация есть. А там ничего не знаешь. Жизнь Перевернется. Завтра Крым хохлам возвратят. Китай ущерб возмещать начнут. Президента нового назначат. Путинскую шушу расстреляют перед Павзолеем. А ты ни слухом, ни духом. Телевизор там есть, тарелка спутниковая. Спокойным равнодушным тоном проговорил Сергей. Только солярки для генератора там мало. Ни жратвы, ни питья. Из Байкала теперь пить нельзя. И вообще... Заглитен сел, поставил пепельницу на столик, налил себе еще выпивки. — И вообще, — продолжал он, — лучше держаться людей. Какой бы ни был наш народ, а если война, то надо сообщаться. Ведь вот кто мог подумать пару дней назад, это все будет так. Думали, начнется война, и все залезут в подвалы, в бункеры всякие. Думали, на улицу носа нельзя будет высунуть. Несколько лет. А теперь смотри, а? Не, мы сейчас не на улице, но ведь не в подвале. Живы, здоровы, пока. Пу -пу. Сидим, коньяк пьем. Жизнь-то продолжается. А навыдумывали радиации, ядерная зима, атомная Меня. По речи и виду Заглитина было заметно, что он захмелел. Лицо его раскраснелось, он чаще обычного делал резкие жесты. Разговор продолжался еще несколько минут, но Сергея стало клонить ко сну. Его вообще расслабляла крепкая выпивка, обессиливала. К тому же день выдался долгий и тяжелый. С минутами ужаса, часами страха и сильного волнения, с ежесекундным тревожным ожиданием, с новыми лицами. Он прилег на койку, закинул одну руку за голову, закрыл глаза. «Че, голова болит?» – бросил взгляд на Лазарева заглитен Он был уже возле стола и наливал себе коньяк. «Нет», – через силу ответил Сергей. «А я о своих думаю. Где они сейчас? Как они там?» Одним глотком Заглитен опустошил бокал, куснул яблоко и вышел из комнаты. Лазарев слышал, как он спустился по лестнице, заговорил с хозяевами, потом с улицы донесся ракочущий звук двигателя, наверное, транспортера, приблизился, стал отдаляться. Опять негромкие голоса на первом этаже, через минуту Сергей уже дремал.